БОЛЬШАЯ БУТЫЛКА После демобилизации я вернулся в Ленинград и снова поступил работать кассиром в баню. Комнатка, в которой я прежде жил, была уже занята, но мне предоставили жилплощадь в другом доме, тоже на петроградской стороне. Квартира, куда я въехал, состояла из двух комнат, из моей шестиметровой... И из двадцати двух метровой, где жила одна симпатичная супружеская пара. Муж, которого звали Георгием Васильевичем, Был контролером ОТК на каком-то предприятии, ему было уже за сорок. Жена его, Марина Викентьевна, работала в библиотеке, ей было за тридцать. Жили мои соседи очень дружно, а ко мне относились приветливо, так что в их присутствии я забывал о том факте, что я человек с пятью не. В дни крупных календарных дат они даже приглашали меня за праздничный стол». Мне нравилось их взаимное уважение друг к другу, они никогда не ссорились, и ни разу я не видел их не только пьяными, но и под мухой. По праздникам на столе у них стояла бутылка кагора, это был единственный спиртной напиток, который они признавали, ибо кагор полезен для желудка. Но выпивали они за весь вечер не больше рюмки на брата и все подчивали меня». Но я, как и они, будучи человеком не пьющим, тоже больше одной рюмки не выпивал. И так мы жили в дружбе и добром согласии четыре года. Но, увы, настал день, когда я, помимо своей воли, внес в дружную семью раздоры смятения, в результате чего был вынужден со скандалом и даже с легким увечьем покинуть эту квартиру. Расскажу все по порядку. В той бане, где я работал кассиром, честно трудилась одна пожилая банщица предпенсионного возраста, звали ее Антонина Антоновна. Работала она в первом женском классе с паром, и обязанности ее состояли в том, что она следила за порядком в предбаннике, принимала билеты и указывала посетительницам шкафчики для белья. Она считалась очень добросовестным работником и всегда выполняла план повежливости. Однажды Антонина Антоновна не явилась на работу, а затем известила начальство, что она серьезно простудилась и находится на бюллетене. А так как знали, что живет она одиноко, то решено было проявить к ней чуткость товарищей по работе, то есть написать ей коллективное письмо с пожеланием скорого выздоровления и навестить ее с каким-либо пищевым подарком. Отнести письмо и подарок поручили мне. Такие общественные задания по линии заботы о людях давались мне и прежде, так как всем было известно, что человек я холостой, и времени свободного у меня больше, нежели у других. В ближайшие выходное я с утра пошел в гастроном, где приобрел небольшой торт, коробку конфет «Красный мак», а также несколько апельсинов. Затем я направился по адресу, который был указан на конверте письма. Дверь мне открыла Антонина Антоновна. Когда я пояснил ей причину своего посещения, она была тронута заботой о человеке и пригласила меня выпить в ее обществе стаканчик чаю. Как оказалось, жила она в отдельной квартире, состоящей из комнаты, прихожей и кухни. Это была часть бывшей большой старинной квартиры, разделенной на две или даже на три и перестроенной. За чаем я рассказал Антонине Антоновне последние банные новости и передал ей, кроме письма, устные приветы от всех общих знакомых. Разговаривая, я невольно разглядывал комнату. Потолок был лепной, и на нем виднелись летающие херувимы и лебеди, а что касается обстановки, то она не соответствовала скромному заработку хозяйки, ибо имелось несколько кресел, обтянутых натуральной кожей, и много шкафов с книгами в богатых переплетах. Вдобавок ко всему в правом углу стояла пианино. За чаем Антонина Антоновна поинтересовалась моей жизнью. И я изложил ей свою краткую биографию, которая, по-видимому, произвела на нее положительное впечатление, хоть я и не утаил, что являюсь человеком с пятью «не». «Ваше простое лицо и искренняя речь внушает мне доверие», — сказала вдруг Антонина Антоновна. «А так как моя жизнь уже на излете, то я хочу поведать вам одну секретную тайну, которая не должна скончаться вместе со мной. Но прежде задам вам один интимный вопрос. Вы не пьете?» Я откровенно ответил, что я не пьющий. В уме же я подумал, что, вероятно, сделал упущение, не принеся с собой в числе прочих продуктов пол-литра портвейна или вермута. Поэтому я добавил, что если Антонина Антоновна хочет выпить, то я могу немедленно слетать за угол и купить за свой счет бутылку какого-либо вина. Но моя собеседница ответила, что она никогда спиртного не пьет, и что ее вопрос, пью ли я, сделан ею из желания предложить мне выпить, так как у нее есть неплохой ассортимент вин. Тогда я ответил, что из уважения к ней я всегда готов выпить рюмочку за ее здоровье. Подойдите к этой стене, снимите с нее картину, «Откройте потайной шкаф и выберите себе бутылку вина по своему вкусу», сказала Антонина Антоновна, указав на левую стену комнаты. Я подошел к картине, изображавшей красивого молодого человека с восточными усиками и в белой чалме, снял эту картину со стены и увидел в стене медную ручку, находившуюся на уровне моей головы. «Нажмите на ручку четыре раза», — распорядилась Антонина Антоновна. Я сделал так, как она велела, и вдруг обои с треском лопнули, по стене побежала вертикальная трещина, и открылась тяжелая металлическая дверь. Моему взору предстал потайной шкаф. В этом шкафу на полках из красного дерева стояли ряды бутылок. На каждой из них имелась аккуратная бумажка с наименованием вина, и каких только названий там не было. Но, увы, все бутылки были пусты, о чем я доложил Антонине Антоновне. «Это ничего не значит», — ответила она. «Выберите себе бутылку с подходящим ярлыком» и далее действуйте по моим личным указаниям. Тогда я выбрал бутылку с надписью «Кагор», ибо знал, что это вино способствует пищеварению. «Теперь сходите на кухню и наполните эту бутылку водой из-под крана», распорядилась моя собеседница. Я удивился такому указанию, но, чтобы не огорчать пожилого человека, направился на кухню. Там, отерев пыль, я обнаружил, что бутылка эта сделана из обыкновенного стекла. Внутри можно было заметить какой-то красноватый налет, который не исчез и после того, как я, сполоснул бутылку, наполнил ее водой. «Что теперь с ней делать?» — спросил я Антонину Антоновну, входя в комнату. «Поставьте бутылку на подоконник, и пусть она там стоит 17 минут 00 секунд», — ответила моя собеседница, взглянув на часики. «А вы тем временем выслушайте краткую историю моей жизни и моего уникального научного открытия». «И вот что она мне...» Поведала. Родилась она в Петербурге в зажиточной аристократической семье и училась в гимназии закрытого типа, где обнаружила большие данные ко всем наукам, а в особенности к химии. После окончания гимназии девушка, проявившая необыкновенные способности, была послана родителями за границу, где она блестяще окончила два университета. Вернувшись в Петербург, Антонина Антоновна всецело погрузилась в научные исследования. В то время как ее высокопоставленные подруги проводили время на балах и у модных портних, она дни и ночи продуктивно трудилась в химической лаборатории, которую оборудовала в особняке своих родителей. Будучи очень красивой, Она, тем не менее, категорически отвергала ухаживание и предложения рук и сердец, которые исходили от различных блестящих офицеров, помещиков и крупных фабрикантов. Некоторые из них кончались с собой не в силах выдержать такого удара судьбы. Еще в глубоком детстве, проходя на уроке закона Божия Евангелие, Юная Антонина обратила внимание на то, что известный Иисус Христос во время свадьбы в Кане Галилейской сумел превратить обыкновенную воду в вино и напоить им всех присутствующих. Этот легендарный факт прочно запал в ее детскую душу, и теперь, став взрослой, она решила при помощи науки осуществить древнюю легенду. Она хотела, чтобы все люди получили возможность пить полезные и вкусные вина взамен водки, которая, как известно, до добра не доводит. В течение нескольких лет Антонина Антоновна день за днем искала формулу, при помощи которой она смогла бы осуществить свою мечту. И вот однажды глубокой ночью, Моей собеседнице удалось синтезировать универсальный состав, который преобразовывал обыкновенную H2O в вино. Добавляя к этому составу некоторые микродобавки, можно было варьировать вкус, цвет и градусность вина. Далее Антонина Антоновна изложила мне, что для получения вечной бутылки необходимо развести синтетический состав в специальном растворе и налить его в обыкновенную бутылку. Затем, поставив ее в муфельную печь и постепенно повышая температуру, можно выпарить растворитель, чтобы состав плотно осел на стенках и дне бутылки и навсегда приварился к ним. И вот... Вечная бутылка готова. Теперь, если налить в нее воды и поставить на свет, вода немедленно вступает в реакцию с химическим составом, и через семнадцать минут в бутылке будет вино. Его можно выпить сразу, а можно и сохранить, поставив в темное место. «Позвольте задать мне один вопрос», — обратился я к своей собеседнице. «Сколько наливов может выдержать такая бутылка?» «Бутылки хватает приблизительно на пятнадцать тысяч наполнений», ответила Антонина Антоновна. «Антонина Антоновна, вы сделали великое открытие!» воскликнул я. «Почему вы до сих пор храните его в тайне?» Почему вы не внедряете его в производство, чтобы широкие массы пьющих могли перейти с водки на почти бесплатное и безвредное вино? Слушайте дальше историю моей жизни и деятельности, и вы поймете, почему я храню в тайне секрет производства волшебных бутылок. С грустью в голосе ответила мне Антонина Антоновна. Увы. Мое открытие не принесло мне счастья. Далее моя собеседница поведала мне, что едва она сообщила своему отцу, видному землевладельцу и аристократу об этом великом открытии, тот, вместо того, чтобы обрадоваться, разгневался на нее. Он сказал, что это изобретение нанесет ему лично крупный ущерб ибо на юге у него имеются виноградники и винные заводы. И еще он сказал, что если люди перестанут пить водку, то этим они нарушат интересы государственной спиртной монополии. Затем он вызвал священника, и тот провел с Антониной Антоновной собеседование о том, что она совершает великий грех, желая повторить чудо, совершенное персонально Иисусом Христом. Священник пригрозил ей отлучением от церкви и обещал ей вечное местожительство в аду, если она не засекретит формулу своего изобретения. И тогда, будучи верующей, она дала клятву, что в течение пятидесяти лет будет хранить свое открытие в тайне и лишь потом передаст эту тайну честному доверенному лицу». Только раз за истекший период времени нарушила она клятву, и это повлекло за собой роковое несчастье. Дело в том, что после разговора с отцом и священником Антонина Антоновна прекратила всякие научные занятия и стала выезжать в свет. На великосветском приеме у аргентинского посла она, танцуя танго, познакомилась с молодым персидским князем, в результате чего между ними возникла любовь с первого взгляда и до гробовой доски. Вскоре она уехала с ним в Персию, и там, приняв мусульманство, вступила в законный брак и стала персидской княгиней. Князь был сказочно богат, он одевал ее, как куколку, дарил ей бриллиантовые колье, фермуары и диадемы, и всегда был безукоризненно трезв, так как твердо придерживался шариата, который запрещает правоверным пить не только водку и коньяк, но и все другие напитки, имеющие градусность. Но однажды он выпил и погубил себя. Дело в том, что, частично нарушив свою клятву, Антонина Антоновна взяла с собой в Персию одну из своих волшебных бутылок. Однажды, когда юная княгиня совместно со своим мужем проводила лето в роскошной единоличной вилле на берегу Каспийского моря, ей пришло в голову угостить князя вином, чтобы он веселее переносил жару. Князь принял из ее рук бокал, затем второй, и, почувствовав прилив новых сил, решил пойти искупаться. Когда он отплыл от берега на пятьдесят метров, раздался его крик, и князя не стало. К вечеру волны выбросили на берег его труп. При вскрытии обнаружилось, что алкоголь, принятый князем впервые в жизни, оказал свое роковое действие, в результате чего в воде произошел инфаркт миокарда со смертельным исходом. Молодая вдова вернулась в Петербург, где немедленно подала заявление в женский монастырь, желая поступить в монахини. Но так как в Персии она стала мусульманкой, то в монастырь ее не приняли. Пока она оформляла документы на обратный переход в христианство, началась Первая мировая война, а затем произошла революция, и идти в монастырь Антонине Антоновне уже расхотелось. Тогда она решила пойти работать в баню, тем более что теплый воздух предбанника частично напоминал ей знойный берег Каспийского моря, где она сперва нашла свое счастье, а затем потеряла его через роковую бутылку. И вот теперь, по прошествии многих лет, когда предвидится переход на пенсию, а в дальнейшем и в потусторонний мир, она хочет безвозмездно опубликовать свою формулу. Но она опасается, не принесет ли людям вреда ее открытие. «Я дарю вам эту бутылку для испытания», — закончила она разговор. «Вы можете пользоваться ею лично, а можете передарить какому-нибудь достойному человеку». Если в течение года этот сосуд никому не принесет беды, я опубликую свою формулу. Кстати, вино уже готово. Взглянув на стоящую на подоконнике бутылку, я убедился, что она полна темно-красного вина. Я налил стопку и попробовал. Вино было густое и сладкое, с натуральным вкусом и ароматом. Это был типичный кагор высшей марки. Вскоре, поблагодарив свою собеседницу, я, аккуратно закупорив бутылку, завернул подарок в газету и отправился домой. Через несколько дней я был приглашен моими соседями по квартире на день рождения Георгия Васильевича. Считая, что лучшего объекта для подарка мне не найти, Я вручил вечную бутылку юбиляру, предварительно объяснив способ получения вина. Супруги были обрадованы таким интересным подарком, но Марина Викентьевна сразу же заявила, что часто использовать им этот сосуд не придется, ибо они, слава богу, люди не пьющие. Однако к концу нашего скромного праздника... Георгий Васильевич сделал высказывание, которое меня несколько встревожило. — А ведь винцо-то теперь выходит у нас бесплатное, — произнес он, обращаясь к своей супруге. — В магазине за такой когор двадцать два рублика отвалить надо, а тут пей не хочу. Примечание. «Стоимость вина дана в старых деньгах, поскольку в этой главе описывается событие, происходившее до 1961 года». Конец примечания. «Странная логика», — засмеялась в ответ Марина Викентьевна. «Шутник ты у меня!» Однако на следующий день выяснилось, что Георгий Васильевич не шутил. Вернувшись с работы и увидев своего соседа в кухне, Я вынужден был мысленно признать, что он находится под шафе. Глаза у него были красные, и язык слегка заплетался. Сегодня сэкономил два рубля, радостно объяснил он мне. А если выпивать ежедневно две бутылки, можно в день 44 рубля сэкономить. Значит, за месяц выходит. «Тысяча двадцать рублей экономии! Замечательное изобретение!» Вскоре он натренировался выпивать по две бутылки в день, а потом перешел на три. Когда жена говорила ему, что это вредно, он доказывал ей, что вред невелик, зато сегодня он сберег шестьдесят шесть рублей. Такие деньги на улице не валяются». Однажды утром, собираясь на работу, я заметил, что сосед мой на производство не пошел. «Хочу сегодня восемьдесят восемь рублей сэкономить», — подмигнул он мне. «Но чтобы поставить этот рекорд, придется на день остаться дома». Вскоре Георгий Васильевич вообще перестал ходить на работу — Марина Викентьевна, огорченная его поведением, вынуждена была уехать на месяц в санаторий, чтобы подлечить нервы. Пользуясь отсутствием жены, сосед мой развернулся вовсю. Теперь он ежедневно одолевал пять бутылок. Завелись у него и алкогольные дружки-приятели, и даже веселые девицы. Бутылка все время была в действии. Каждые 17 минут кто-нибудь нетвердыми шагами топал на кухню и наполнял сосуд водопроводной водой. Так как процесс превращения воды в вино требовал дневного света, то это лимитировало пьющих. Но вскоре один из собутыльников Георгия Васильевича притащил откуда-то сильную лампу дневного света и ночью бутылку ставили ставить под эту лампу. Так бутылка перешла на круглосуточную работу. Вдобавок ко всему вышеизложенному, дружки моего соседа додумались разливать когор в обыкновенные бутылки и продавать его на рынке, а на вырученные деньги стали покупать водку, что привело к еще большей алкоголизации. Теперь... Из-за шума и гама за стеной я был лишен возможности предаваться своему любимому культурному досугу чтению научно-фантастической литературы. Посетители день и ночь кричали, пели бурные лирические песни, с притопом танцевали западноевропейские танцы и все время провозглашали тосты за мудрого владельца большой бутылки. Когда я вежливо стучал в стену и просил тишины, Они смеялись надо мной и даже угрожали физической расправой. Но вот, отбыв срок в санатории, Марина Викентьевна вернулась домой и застала на своей жилплощади такую печальную картину, что все лечение пошло на смарку. В повышенном нервном состоянии она вырвала из рук мужа вечную бутылку и побежала в мою комнату. — Это ты, негодяй, подсунул моему мужу эту проклятую посудину! — воскликнула она. — Это ты, изверг, споил моего мужа! И с этими словами она гневно швырнула в меня большую бутылку, в результате чего та разбилась о мою голову, и я упал, обливаясь кровью. Осознав свою ошибку, Марина Викентьевна со слезами кинулась ко мне и начала оказывать первую помощь при несчастных случаях. Но это бутылочное ранение было настолько серьезно, что тут требовалось вмешательство специалиста, и я, обмотав голову махровым полотенцем, двинулся в районную поликлинику. Там мне сделали перевязку. Когда врач стал писать историю болезни, Он спросил, при каких условиях состоялось повреждение моей головы. Чтобы не подвести соседку, я заявил, что на меня напали уличные хулиганы, которые затем безболезненно скрылись. Врач этому вполне поверил, потому что хулиганов у нас хватает. Когда я явился на работу с перевязанной головой, меня увидела Антонина Антоновна, изобретательница большой бутылки. Она спросила меня, что случилось, и я поведал ей всю печальную правду. «Увы, теперь я понимаю, что мое уникальное открытие может принести людям только вред», — печально сказала она. «Рано еще человечеству переходить на бесплатное вино». «Вскоре я ушел из бани» и поступил работать в другое место, и больше не встречал Антонину Антоновну. А не так давно я узнал, что она скончалась. И так как о большой бутылке нигде ничего не слышно, то ясно, что свой секрет изобретательница унесла в могилу. Что касается моих соседей по квартире, то сразу же после того, как бутылка была разбита, Георгий Васильевич перестал пить, вернулся на работу и честным трудом загладил свои вынужденные прогулы. Между супругами восстановился мир, но меня на семейные торжества уже не приглашали. Я же, сознавая себя виновником невзгод, обрушившихся на эту дружную семью, решил уехать, чтобы не напоминать своим присутствием о печальных событиях, связанных с большой бутылкой. Совершив обмен... Я переехал в шестиметровую комнату, которая находилась в многонаселенной коммунальной квартире в другом доме и на другой улице.